Антоний Иванович сказал, «Ну что, товарищи, повторять надо ли? Все слышали, что дядя Коля сказывал. Тогда давайте голосовать. Кто за?» Михайлов поднялся. «Ну, всего доброго, товарищи!» К нему потянулись руки. Он крепко пожимал их. Руку Виталия он задержал в своей и тихо спросил, «Ну как на новом месте?» «Хорошо», — ответил Виталий, — «ребята боевые, да что говорить, первореченцы!» Михайлов похлопал юношу по плечу. «Смотри, не загордись, на людей смотри, у них учись, не бойся советоваться, опыт копи. Впереди еще много работы, а я не намерен оставлять тебя без дела. Да и к себе присматривайся, есть у тебя стремление иной раз фейерверки запускать». По себе знаю, что это никому не нужно. Сам был такой же горячий. Таня, как всегда, дежурила на улице с гитарой в руках. Увидев ее, Михайлов ласково сказал. До свидания, страж революции. Это ты, что ли, девчат организовала насчет листовок? Она, она, ответил Виталий. Билеты еще не выдали? Нет еще. Что же это вы? Укоризненно сказал Михайлов Виталию. Люди работают, партийное дело делают. Таня не выдержала. С силой взяв на гитаре аккорд, она кивнула Виталию. Ага, и затем Михайлову. Мы уже давно готовы. А товарищ Антонов, все, поработайте, да поработайте. А Алешка, брат мой, так тот вообще девчат ни во что не считает. На улице уже было темно. Но Виталий мог бы поручиться за то, что Таня, обрадованная словами Михайлова, При восклицании «ага» показала ему Виталию язык. «Ох, девчонка!» — подумал он и улыбнулся. Не было еще и пяти часов утра, когда у вагона пужников раздался какой-то крик. Тонкий, начинающийся на низкой ноте и вдруг сразу переходящий на невыносимые для слуха верха. Он способен был и мертвого поднять из могилы. Таня и Виталий проснулись от этого крика сразу. Крик повторился. Виталий не мог сообразить, что это такое. щури слипающиеся глаза, он вслушивался в крик, что несся из-за стены. — Кто это? — спросил Виталий, протирая глаза, готовясь встать. — Да лежите вы! Огородник это! Тут и Виталий разобрал, что человек за вагоном кричит. «Редисы помидоры — Редисы-ка! Помидоры-а! кричал огородник предлагая свой товар, пока с овощей не сошла еще роса. Таня выскочила за дверь. Виталию слышно было, как она заговорила с китайцем-продавцом. «Ну, Ходи, чего ты так кричишь, бесстыжие твои глаза? Сколько раз говорила? Коли принесешь чего так постучи в стенку, выйду, возьму». Китаец что-то ответил. Таня рассмеялась и опять заговорила с огородником. «Да откуда ты знаешь, чучело огородное?» спрашивала она встревоженно. «Моя, знай!» — твердил китаец. Таня замолчала, что-то соображая. Потом неохотно сказала «Ну, иди-ка ли так?» Загремело что-то о ступеньке крыльца вагона. В дверь вагона просунулась длинная тонкая жердь, на которых китайцы-огородники таскают тяжелые широкие корзины, доверху наполненные овощами. Затем две корзины были втиснуты в двери чьей-то сильной рукой. Потом в вагон влез щурясь от света молодой китаец в синей курмей и таких же штанах, подвязанных у щиколотки матерчатыми лентами – За ним вошла и Таня. Огородник обернулся к девушке. «Твоя бонса не надо, а моя на улице, говори, такое дело не могу. Тебе понимай?» «Понимаю. Чего уж тут не понять?» — недовольно сказала Таня. «Ну говори, чего тебе надо?» Разбуженный разговором алёша вытаращил глаза на китайца и корзины. «Таня, да ты с ума сошла? Что ты магазин открывать думаешь? Нет на то моего родительского благословения. Дай поспать людям!» Китаец негромко сказал Тане. «Это тебе братка или знакомый?» «Да тебе-то что?» — начиная раздражаться, — сказала Таня. «Влез в чужую хату, да еще расспрашиваешь. Ну, алёшка это брат мой». «А Виталя дома?» — спросил китаец в полголоса. Теперь и Таня с удивлением глянула на огородника. Тот быстро сказал. «Моя дело есть. Быстро говори надо». Таня обернулась к Виталию, который уже поднялся с постели. «Тебе, что ли?» — сказала Таня, уже успокоенная. Виталий вышел. «Ну, что надо?» — спросил он встревоженно. Несколько мгновений смотрел он на китайца. Тот улыбался. Это было очень знакомое Виталию лицо. Та же милая улыбка, та же челка черных волос, подстриженная направо, те же внимательные живые черные глаза, в которых прыгали искорки. Но как он очутился здесь? Маленький Пен... «Неуверенно», — сказал Виталий. Китаец заулыбался еще шире. «Ага, это моя. Моя тебе, смотри, думай, как его старый знакомый. Узнавай, не узнавай. Здравствуй!» Однако с лица Пэна сошла улыбка. Он стал серьезен и сказал тихо. «Наше надо мало-мало говори». Он оглянулся на Таню и алёшу во все глаза, глядевших на неожиданного гостя. «Ничего, это свои». Поняв мой вопрос Пэна, ответил Виталий. Пэн сказал, «Моя тебя искал. Вот какое дело. Моя сюда ходи. Так дядя Коля сказал. Надо тебе говори, очень большой беда случился. Тебе, товарища ли знай? Конечно, знай. Вот беда. Его какой-то казака зарубил. — и Зарубил казак? Пэн кивнул головой. Виталий увидел, что глаза у Пена красные и усталые. «Его из театра домой ходи. Тут один офицер и один казак подходи. Сабля давай рубить. Ли, даже кричи, не могу. Сразу голова долой. Тут наши люди кричи. Тогда казака и офицера убегай. Дядя Коля, говори, это контрразведка. Люди Ли убивай. Еще дядя Коля, говори, тебе надо осторожнее ходи. Шибко кругом ходи, не надо». «Дома надо сиди!» «Может быть, это не Ли?» Со слабой надеждой спросил Виталий. Пен отрицательно качнул головой. «Моя тоже так сначала думай. Потом ходи, смотри. Наша Ли. Ты видел его?» «Да». Пен решительно поднялся и стал прощаться. «Моя надо еще один место ходи. Он взялся за свою жердину. Виталий спросил. — Ты давно огородником-то стал, Пен? А как же твоя Юли-Юли? — Это моя братка огородника. А сегодня Юли-Юли работа и другой братка. — Сколько же у тебя братьев, пэн спросил Виталий. Смуглое лицо Пена залила светлая улыбка. — Моя братка много. А тебе разве мало? Забрав корзины с овощами, Пен протиснулся в двери, оставив снизу, Несколько пучков редиски и моркови на столе Тани. Скоро за стеной опять послышался его истошный крик. Глава 9 Крещение. На утро в девять в непоказанное время заревел гудок электростанции. Прерывистый, высокий, он взвелся в воздух, в котором витала еще утренняя свежесть. Вслед за гудком электростанции, тонким, точно девичий голос, Раздался густой, солидный гудок депо, а там вспыхнул целый хор паровозных гудков. Вспыхивали и долго ватными хлопьями висели в воздухе облака пара. Перекликались службы и участки, сигнали друг другу точно рядовые в шеренге, ведя счет стоящим в строю. Этот разноголосый крик заставил всех рабочих одновременно бросить работу. Тяжелый паровой молот с полпути рухнул вниз, сплющил болванку, не доведя до формы. Залили кузнецы свои горны, и едкий дым, смешанный с паром, повалил из кузнечного цеха. Паровозники покинули стальные машины, вытерли ветошью руки и вышли из депо. Вагонники, плотники, металлисты, кочегары, сторожа, машинисты, стрелочники, сцепщики, смазчики, угольщики, слесари, токари, фрезеровщики, рабочие и мастера бросили работу. Сложив инструменты в свои деревянные или жестяные ящики, шли они к выходу на улицу один к одному. Группа сливалась группой. Точно весенняя река, вскипая и пучась от ручьев... Все росли толпы рабочих, шедших из цехов и служб огромного железнодорожного узла, собираясь к Виадуку. Там уже стояли представители статичного комитета, взволнованные, празднично настроенные. Отсюда с пятисаженной высоты вся территория узла была как на ладони. Отсюда можно было рассмотреть, как стекались толпы рабочих. Оглядывались вокруг члены стачкома и не могли удержаться от возгласов, в которых слышались и волнение, и радость от того, что дело началось. И хотя были уверены они, что никто не смолодушничает, никто не подведет, все же восклицали, точно все происходящее было неожиданным. Кузнечный выходит, электростанция пошла, а вон, вон Деповские повалили, вагоноремонтный выступает, эко вышагивают, за руки взялись, служба пути идет. Раскрасневшаяся и взволнованная Таня подбежала к Антонию Ивановичу. «Но, стрекоза-ягоза, ты у грузчиков была?» — спросил Антоний Иванович. «Была, антон Иванович, ровно в восемь подошла к этому типу. Так и так, говорю, сегодня». «А он, что сегодня?» «Ну, говорю, начинается». «А, вы, говорит, из комитета или как?» «Из комитета, говорю». Он постоял, подумал, говорит. «Хорошо». «А что значит хорошо? Бастуют они или нет?» — Я думаю, бастуют, — не слишком уверенно ответила Таня. — Хорошо, это значит... Ладно, есть. — Да. Это по-твоему или по-ихнему? Антоний Иванович стал озабоченно вглядываться в очертания товарного двора и погаузов, крытых волнистым железом.